Ночь принесла неожиданное событие. Сквозь сон я ощутила, как прикоснулся ко мне Хантер. Проснулся моментально, ибо прикосновение железной перчатки способствует мгновенному возвращению в реальность. Открыв глаза, хотела встать, но рука охранника удержала. И он не спал. Как не спал и Витар, стиснув рукоять меча. Внезапно послышалось бряцание оружия и поднялся Динар. Его фигуру и так сложно спутать с остальными.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 Он красавчик такой, а тут ты явился. Нет жизни справедливости. Правитель Далари придвинулся ближе, почти нависнув надо мной. Вот только перед тем, как ответить, его губы скользнули по шее, чуть жали мочку уха и вызвали странные мурашки. Если бы не дикий и отчаянный страх, было бы приятно. А так... Каат, он словно не удержался, поцеловал снова. Ты сейчас будешь лежать и изображать спящего котенка. «Хорошо?» «А как это?» — не поняла я. Явно недовольна моей сообразительностью, Рыжий обхватил губами мочку уха, а затем чуть прикусил, видимо, демонстрируя раздражение. «Ты свернешься к клубочкам и замрешь!» «Кат!» — грозным шепотом произнес Динар. И поднялся. Он-то поднялся, а тяжеленная кольчуга осталась на мне, и свернуться, видимо, полагалось под ней. Все так же пошатываясь, Таларийц направился к кустикам. Они напали внезапно, стремительно сыпав ядовитыми дротиками, и даже тренированные воины взвели от боли, а я, свернувшись, сжалась под кольчугой, впервые радуя своему маленькому росту. Затем послышался вой, дикий, воинственный и страшный до ужаса, и серой низкорослые гоблины бросились в атаку. Закрыв глаза, я слышал о звуке сражений, хрипы умирающих, стоны раненых, Что-то упало сверху, но я боялась даже посмотреть. Гоблины, отобьемся ли? Стихло все внезапно. Но я уже знала, на чьей стороне победа. Гоблины ведь не брят с оружием и не скверзнословят столь отчаянно. Хотя дело в другом. Я ощущала, кто победил. И от чего то чувствовала, чьи лошади поедут, везя не всадника, тело. Кольчугу мне аккуратно сняли после чего его руки спешно, но основательно проверили всю меня на предмет ранений. «А тебе не кажется, что лучше спросить?» — нервно поинтересовалась я. «У меня все цело. Спасибо». «Это хорошо, что все цело, вот только...» Динаро усмехнулся и смешок я определенно расслышала. «Ты удивительно спокойно реагируешь». Я села, обняла колени руками и вздрогнула, увидев, как воины хватают трупы гоблинов и стаскивают их к краю поляны, волоча за ногу или за руку мерзость какая невольно вырвалась надеюсь мы спать тут не будем нет сейчас выдвигаемся динар села рядом и только теперь когда свет от костра падал на его лицо они обрисовывал силуэт я видела кровь на рубашке лице руках ты ранен спрашивать было жутко. жуткокат динар пристально смотрел на меня почему ты не спросишь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 По возвращении в Айтлон мне придется этим заняться. Но уже сейчас стало понятно, почему связи с Верейском так долго не было. Хвости отряда, испуганно всхрапывая, двигались три лошади, кося взглядом на тела тех, кто еще недавно понукал, приказывая двигаться вперед. На рассвете остановились у ручья. Сначала все воины отправились в воду, смывая себе вонючую кровь гоблинов, а Динар остался рядом со мной, и только когда вернулись доларийцы, он ушел кручью Видимо, после ночного сражения мою безопасность айтлонцам он уже не доверял. И лишь улыбнулась, заметив, каким взглядом провожают его воины. Подобного восторга и уважения я еще не видела. «Ваше Высочество!» — Хантер протянул мне свою секретную фляжку. «Возможно, вам станет легче». «Вам это нужнее». Я невольно посмотрела на лошадей, что везли трупы. Я потеряла подданных, чьих имен не знала. а вы, Тех, с кем воевали, с кем праздновали победы, кто был вам дорог. Хантер невольно тоже взглянул туда и действительно сделал глоток семидейки, но только один. Этой ночью мы должны были погибнуть. Шансов спастись один из десяти. Но Асир Динар... Я никогда не видел ничего подобного. Больше трети гоблинов перебил он. Да и Далорица, не чита нам в сражениях.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 — Суровая реальность, офицер. А вот гоблины — действительно проблема. Сомневаюсь, что это был единственный отряд. — Вы, как и всегда, поразительно мудры, ваше высочество. Хантер улыбнулся мне, стараясь приободрить. А мне хотелось согреться, потому что тело словно охватывал холод. Меня начало трясти еще при нападении врагов, и теперь хотелось подойти к огню и просто ощутить его тепло. — Каат! — Динара подошел сзади, заставив невольно вздрогнуть это испуга.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 И я нашла в себе силы отойти от Рыжего, дойти до лошади и даже самостоятельно забраться в седло, чтобы уже через мгновение закричать, причем при меня не слишком приличествующие принцессы ругательства, когда Лорис преспокойно выдернул меня из седла и усадил перед собой. «Мы не остановимся на ночлег, Кат!» — терпеливо пережидаемую истерику произнес Динар. «Ты не выдержишь подобного темпа, поэтому едешь со мной!» И, не дожидаясь ответа, приказал выдвигаться. «Динар!» Спросила я, едва мы отъехали чуть дальше от отряда. Что происходит? «Ты у меня умная, сама догадайся», — невозмутимо ответил Долориец. «Гоблины? Причем горные?» У него чуть дернула щека, выдавая злость. «Горные гоблины в равнинном лесу, в 30 днях от коренного места обитания. Гоблины, которые не имеют глупой привычки покидать родные скалы». «Полагаешь...»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 и впереди виднелись зеленые холмы. «В общем, мне приснилось, что мы с тобой, ну, врать так врать, стоим в храме матери-прородительницы, и она... Ох, а теперь начнем богохульствовать. Как закричит на меня! Катриона! Он муж сестры твоей! И мне так стыдно стало!» э -э -э, протянул Динар, – «это все?» «Нет!» – я тяжело вздохнула. Дальше было хуже. мне приснилось что ты Орг». «И?» «И ты одинокий Орг. Рыжий-одинокий Орг. Но не рокард а такой весь рыжий волосатый Орг. Весь рыжий весь волосатый. Ну, как лесной. И весь рыжий. И волосатый тоже весь. И морда, как колесо у кареты. Только рыжие и волосатые. И уши такие рыжие. И даже там все рыжие. И ноги тоже с рыжими волосами. И рыжая спина, и... «Еще раз воспользуешь слово «рыжий» при душу», — искренне пообещал «рыжий». Я приложила все усилия для того, чтобы не расхохотаться, и только после этого обиженно ответила. «Ты просила рассказать сон. Я рассказываю. И что я могу сделать, если во сне ты был рыжим?» «Кат!» «Так я рассказываю. Хочешь — слушай. Не хочешь — верни мне на мою лошадь. Вот. Рассказывай!» «Ох, и кто из нас наивный?» — риторический вопрос. В общем, и жил одинокий рыжий орк, совсем рыжий, в Теопии посреди стойбища. Искал он себе жену. «Сколь любопытный у тебя сказки!» — не сдержался Динар. «Это только начало!» — намекнула я. «Ну так вот, был этот рыжий орк, который ты, весь рыжий, такой, ну, очень любвеобильный!» Насчет рыжего я предупреждал. «Не мешай сказку рассказывать!» — грозно приказала я. «Итак...» Вот возьмет он арчанку любит ее, день любит, второй любит, а на третий сбегают от него арчанки и назад в теопии возвращаться отказываются. И так все арчанки закончились селений. Ходит рыжий, то есть ты, и страдает. Но тут... Что то Уже гневно спросил Динар. Вождь. Вождь? Да. И главное не рассмеяться сейчас. И был вождь такой сильный, красивый и...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 На помощь зовешь так жалобно, а вождь все не унимается. Выносливый попался, сильный и полюбвеобильнее твоего. Орка, который рыжий, который ты, но спасли тебя. Полный восторг. Да уж, жена вождя над тобой жалилась. Вошла в палатку, вождю прямо в нос как врежешь, ударит. В общем, так ты и смог убежать. Одной рукой от вождя отбиваясь, а второй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 «Который ты, который... КАТ!» И понял рыжий орк, который ты... КАТРИОНА! Что ему нужна жена, и не надо на меня кричать. День едет орк, второй день едешь ты по степи, третий день, а на четвертый увидел женщину. Так как лошадь Инар остановил, весь наш отряд проехал мимо, искоса искосопоглядывая на взбешенного рыжего и очень довольную меня. Интересно, до какой степени его можно довести? В любом случае, месть — блюдо сладкое, и подавать я его могу в любом виде. Так что это была я. «Правда?» — сиронизировал Динар. «Да». Я невозмутимо начала наматывать кончик косы на палец. «Странный сон, я же говорю. ну дальше я могу и не рассказывать». Динар заставил лошадь сорваться в голову, пока не обогнал всех. И когда мы вновь возглавляли процессию, ласково так спросил. «Что же ты остановилась?» Продолжай. Самое интересное начинается. Не все же рыжему одинокому орку вождя ублажать. Это, конечно, пошлость, но если промолчу, точно не прощу себе. Ах! И печально так. Там скорее вождь ублажал. Основательно так. Вот это я понимаю. Остолбенел. От ярости. Великий белый дух. Помнишь, я просил о тебе о чуде? О армии и всяком там мелком орудии убийства? Так вот не надо уже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 Если это был сон, тогда не убьет. А если не сон, терять уже нечего. Так что вождь. Красивый такой, сильный и выносливый. Катриона! И что сразу Катриона? Возмутилась я. Как в реальности, так Катриона. А во сне быстрее ветра к вождю подбежал. На ручки запрыгнул и в теопии с ним прошмыгнул. А я осталась одна. На граши и слезть не могла. А ты там весь рыжий с вождем. А я на граши. И знаешь, какая злая была. Просто убить тебя была готова. Да я видел. Я не удержал насмешливую хмылку, и он успел ее заметить. Эх, Катриона, говорил тебе отец, что ты еще слишком молода для тех поединков, где вместо эмоций носят маски. Не издеваешься? Напряженно спросил Динар. и Естественно. Я все же расхохоталась, под конец уже практически всхлипывая. Мы очень долго ехали молча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 Ты выполнишь свое обещание и окажешь мне честь быть гостей в Даларии. Я задумалась. Предложение бы было заманчивым, если бы не предмет спора. Его посещать Даларию я не планировала. Следовательно, нет. Что нет? Резко переспросил Динар. Все нет. Не буду тебя целовать, не буду с тобой спорить, не поеду с тобой никуда, не буду добиваться твоей свадьбы с Лорой. но ну, а самое главное...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 И Далария будет атакована союзным войском. Оно тебе надо. Ха-ха. Может ты и маг. Может ты и орк. Может ты вообще самый великий воин в рассветном мире. Но чувство ответственности у тебя имеется. И страну тебе жалко. А противостоять союзному войску силенок не хватит. Да, я подла и коварная, чем и горжусь. Интересно, что сейчас будет? Каат?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 Молчит. «Ох, Динар, знать бы еще, что тебе от меня нужно, и можно было бы поиграть, но факт в том, что мне неизвестна твоя цель». «На меня ты реагировала спокойно», — внезапно вспомнил Долорийц. передо мной пронеслось воспоминание. Тронный зал. Придворные тихо переговариваются. Несколько испуганно поглядываю на дверь, и мы с отцом отчаянно спорим по поводу новой угрозы благополучия Этлона. Я настаивал на мирном решении вопроса словно предчувствуя, сколько бед принесет противостояние с Айсиром Грахсовином. Но отец не желал слушать. Он впервые обвинил меня в молодости и в неопытности и поведал, что мелких противников лучше ставить на полагающееся и место сразу. И все же я спорила, доказывала, настаивала. Уже тогда, в мои восемнадцать, я четко усвоила «Худой мир лучше хорошей войны». Выгоднее уступить и потерять часть прибыли, чем снаряжать войско, а после устранить последствия военного конфликта. Но отец не желал слушать моих доводов. И когда дверь распахнулась, впуская высокого широкоплечего мужчину с медными волосами до плеч и уверенным взглядом серо-стальных глаз, я уже оценила его только как противника и врага. После решения отца Динар и был таким для Айтлона. И все же оставалась призрачная надежда на мирное урегулирование. Но требования Айсира Грахсовина и издевательских охот отца Уничтожили надежду на корню. Гордость. Гордость, которой нет места в политике, проявили оба правителя. И я смотрел на Динара оценивающе, впервые не стесняя своего взгляда, потому что мне предстояло противостоять ему. Странно. Сейчас я вспомнил, каким был его взгляд. Взгляд, которому я тогда не придала значения. Динар смотрел на меня с восхищением. Почему-то в тот момент я приняла это как вызов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 Медленно подойдя к замерзшему Долорицу, я с удивлением посмотрел на него, ожидая ответа. «Птицы!» — едва слышно ответил Рыжий. «Петь перестали!» «Мне стало страшно. И даже как-то жутко!» «Кат на лошадь! Отряд не мог отъехать дальше, чем на полсотни шагов! Поторопись!» Я подошла к животному, но не удержалась от вопроса. «А ты?» Динар обернулся, его в взгляде было искреннее удивление. Катриона ты обо мне беспокоишься? Я не ослышался? — Да, действительно, глупость какая. Договор об аренде есть, так что убьют тебя сейчас, рыдать не буду, сама бы убила. Раз десять уже. Да выживаешь все время. Хоть бы гоблин тобой закусили. — Нет, — хмуро ответил я, вскочив на лошадь. — Не о тебе, о том, как буду рассказывать вашему посольству о твоей смерти. Но он уже не слушал пристально выглядываясь глубь леса, у кромки которого мы находились. — Кат, поторопись! И чуть присвистнул, отчего лошадь помчалась галопом вынуждая сосредоточиться на необходимости удержаться в седле. И вдруг раздался ужасающий вой. «Гоблины — Гоблины! Лошадь сорвалась и понесла. Навстречу мне мчались доларийцы. Возле меня они не задержались, принесли с мимо, мгновенно оценив распределение королевских особей и осознав, что Динар остался в лесу. Я сумела удержать и развернуть лошадь,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 Своими руками, желательно придушив. Но я не могу уехать и оставить его здесь. Не могу. Не знаю почему. Думать буду потом. Лошадь ворвалась в толпу синих тварей с черно-зелеными волосами, окруживших отчаянно отбивающихся долорийцев. Динар сражался пешим. Часть его отряда тоже. Остальные пытались удержаться верхом, и два, два трупа разглядела, как и гоблинов, уже пытающихся их сожрать.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 «Сама не знаю. Признаюсь честно и совершенно откровенно. Не знаю!» «Копье!» — вновь крикнул Динар. «И ко мне!» «С каких пор я столь послушная?» Выхватив копье из перевязи у седла, я огляделась. Гоблинов ко мне не подпускали айтлонцы, и только благодаря этому я осталась жива. Но синей кожи было много, слишком много. И все это понимали. «Катриона!» — поторопил Долориец, и я направил лошадь к нему.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 Хотелось к огню. Хотелось прикоснуться к рыжему с красными отблесками пламени, пропустить его через пальцы, ощутить его тепло. Но я чувствовала смерть. Только смерть. Чувствовала, как гибнут люди из-за моей глупости. И кинжал выпал из рук с тихим звоном, упав на каменистую тропинку с вытоптанной травой. Здесь я и умру, рядом с этим рыжим, который стал моим кошмаром. Слова вырвались сами. Динар. «Поцелуй меня!» Окончание просьбы потонуло в тихом звоне, вынимая его из меча. Но он все же услышал, нервно обернулся. «Кат!» Выпад и неосторожный гоблин падает, распорутый от живота до грудной клетки. «Сейчас не закат «Да и от спора, если помнишь, ты отказалась!» «Девичья память, да, кат?» «Вот как можно извить в такой ситуации?» «Динар, к демонам преисподним! Мы сейчас все умрем!» «Ты можешь хоть раз мы мои последние мгновения жизни, а?»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 Никогда ничего подобного не видела. — Каат, — протянул он, — что происходит? — Хороший вопрос. Я продолжал оглядываться. Мы двигались, и огонь двигался. А все остальное словно застыло. замерли в причудливых позах люди гоблины одна из долларийских лошадей так и застыла, вскинув задние ноги и примеряясь с копытом к гоблину. И самое странное — птицы. Они пели.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 Сначала я возмутилась и даже попыталась вспомнить, что меня так возмущает, потом поняла. Он резал обездвиженного противника. Как-то не слишком благородно. Хотя Динар и благородство — вещи несовместимы, с этим не поспоришь. Потом стало как-то нехорошо от запаха гоблинской крови. Но Рыжий продолжал вершить свой суд с мечом в руках, практически шинкуясь в синекожих. «Динар, ты долго?» — спросила я, когда уже ноги затекли. «Еще не более десятка осталось», — хладнокровно ответил за деревьев рыжий. «Динар, а что это вообще?» Ответа не последовало. «Так и будешь молчать?» «Кат, я занят, если ты не заметила». «Но я же тебя не вижу», — резонно подметила я. Он вышел из-за деревьев, развел руки в стороны, покрутился, демонстрируя себя во всей красе, после чего опять удалился добивать неподвижного врага.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 «Кат!» — заметив мое замешательство, произнес Динар. «Я тут до скончания веков ждать не намерен!» С тяжелым вздохом подошла, и меня тут же усадили на коленку. «Так будет удобнее!» — сжимая в объятиях, объяснил свое поведение рыжий. «Сомневаюсь!» Но доля истины в его словах имелась. «Ну уже кат!» Серые глаза напротив едва не мерцали, и хидное выражение на лице тоже как-то не стимулировало. «Но надо так надо!» И, закрыв глаза...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 Динар сокрушенно вздохнул. «Не говори. Я вернусь к прерванной деятельности». Но тут Хантер выдвинул самый весовый довод. «Ваше Высочество, король Айтлона более чем категорично высказался по поводу...» Он умолк. «Мы застыли». Про отца Хантер напомнил, конечно, вовремя. «Когда вернемся в Айтлон, потребую четкого ответа у гильдии магов по поводу произошедшего», задумчиво произнесла я. «Мне предстоит менее приятный разговор». Динар поднялся и помог встать мне. «Хантер, ты подчиняешься Раву. Рав, с тобой Катриона. Я, Андор и Дарган догоним вас позже». мне никто ни о чем не спрашивал. Спустя всего каких-то пару минут я мчалась с Равом, сидя позади Долорийца на подстельном самим Динаром плаще. Айтлонцы и большая часть отряда Рыжего были с нами. Сам Медноволосый весело помахал рукой в ответ на мой недоуменный взгляд. Мы умчались.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 вырываясь из дрем и дикой усталостью я позволила себе полюбопытствовать по какому поводу остановка там гоблины шепотом ответил ра мрачно гляделась не проглядывать тьму затем прислушалась а после спросила это вы носом учули я их вижу все так же напряженно ответил и этот рыжий «Недавно давно в темноте ориентируйтесь откровенно говоря это был сарказм после годмир — спокойно ответил Раф. — Ясно. Завтракать в вашем обществе я отказываюсь. Этих полгорков развелось в последнее время, как кроликов по осени. — Что? — воин впервые на меня посмотрел. — Ничего. Развернулась и ушла к хантру. Вот там, глотнув для успокоения с поистине волшебной фляжки, я уснула. В конце концов, это их обязанность — охранять жизнь наследницы престола.